Глава 25. "Откуда ты взял сарегушонак?" Это детское прозвище заставило покраснеть Армана до ушей. Он начал тихо объяснять, что произошло в гимназии в Онне, и тут же я разругался с папой и удрал. Эдмондс досадой посмотрел на доску с ключами, на коридорные, на газеты в вестибюле, на дверь, потом положил ключ в карман и вздохнул. И ерунда какая-то. Ты мне расскажешь в кафе. Итак, значит, продолжение семейной жизни. Сначала он было хотел подняться с братом в комнату, а на вдруг Арман привяжется. Они прошли несколько шагов до перекрёстка Медичи и Массилы. Зайдём сюда. Эдмону указал на кафе Мае, Арману больше нравилось кафе напротив, ярко освещённое но он ничего не посмел сказать. Прием ему был оказан довольно прохладный. Эдмонд выбрал кафе Майя, так как был уверен, что не встретит там знакомых. Лягушонок нелестил в его самолюбию. Старомодные зеркала и диваны, старые за всегда ты латинского квартала, дремавшие наддеба, все это представлялось Арману блеском столицы. Он смотрел через окно на аллеи. на большой парк с решёткой. Не знаю, что это за парк. В его взгляде было любопытство первой встречи в Париже. А сколько женщин на улицах, что заказать в парижском кафе, чтобы не произвести впечатление провинциалы? Мазагран, сказал он и заметил, что брат поморщился. Видно, он дал маху. Мазагран кофе с влитым в него спиртным напитком. с Ромом Каньком. Примечание переводчика. Арман начал снова рассказывать свою историю со всеми подробностями. Эдмон мрачнел всё больше и больше. Он плохо слушал брата, погрузившись в собственные мысли. Он был в каком-то странном опьянении. Образ Карлотты витал между ним и миром. Она не могла бы сидеть вот здесь на таком стуле, как все простые смертные. Ему ещё трудно было заставлять этот призрак двигаться, принимать позы, которые ему не запомнились. Должен тебе сказать, что театр я выдумал просто так, чтобы отделаться от духовного сана. Правда, я думал о театре и очень серьёзно. Это было удобно для меня, понимаешь? Я плыл по течению, представлял себе будущее, жизнь Карлоте. Да, но рядом возникало ощущение какой-то катастрофы, ущемлённой гордости, чудно, никакого упоения успехом, полное отсутствие того восторга, который заставляет молодых победителей бежать по улицам в припрыжку. Какая-то подавленность, смятение, беспокойство. Неужели всё, что Эдмон думал о жизни, только его фантазии? А этот мальчик, сидящий возле него, говорит о будущем. Будущее. Разве оно с нами считается? Разве он сможет когда-нибудь быть всем для этой женщины? Вот оно поражение, все вдо торжество. Роскошь в доме итальянки оставила чувство странной горечи, как и привкус обеда, за который платил неедом. Он саркастично подумал о себе. что он неудавшийся сутенер и усмехнулся, очевидно, не в папат, так как Арман удивленно замолчал. Ничего, ничего. Рассказывая мне, просто пришла в голову одна мысль. Арман говорил о будущей работе, о страхе перед этой каторгой, на которую он обречен, если не хочет зависеть от отца. В сердце Эдмона проснулось даже что-то похожее на симпатию к этому мальчику. голос которого звучал почти трогательно, когда он говорил: "Неужели же действительно надо работать? Разве мы для этого созданы? Нельзя ли как-нибудь отвертеться?" Внезапно обоих братьев охватило одно и то же тоскливое чувство, но Эдмон полагал, что родители обязаны его содержать, разве я не расплачиваюсь с ними за то, что они мне дают? Старицей, всей своей молодостью, Они хотят, чтобы я стал доктором. Так пускай, они за это платят. Почему бы брату не установить такого же рода отношения с отцом? Это совсем не то. Не то. Во-первых, между отцом и мной всё кончено. Ах, да, он забыл про ссору. Эдмон пожал плечами. Сначала, конечно, придётся вернуться в гимназию, сдать экзамены, Гарман об этом и слышать не хотел. Впрочем, студентом он тоже не желал быть, несмотря на все парижские чудеса и на пример брата. Эдмон рассеянно слушал. Его не покидала мысль о Жозефи Кинели. Он плохо его разглядел тогда в Каскаде. Этот господин становился чем-то существенным, фактором реального мира, а между тем Невозможно было вспомнить, как он выглядит. Ему хотелось говорить, как Орлотти, о, о брезне её кожи, о широкой кровати в стиле Людовика XVI, но не с этим же мальчишкой, который в своей искушной авантюре с прислугой из гимназии приплетает рассуждения о Канте и социализме. Смешно. Отец тоже говорил о Канте. Фолиберже. Герман никогда не любил брата. Он не ждал от него настоящей помощи. Во всяком случае, ему казалось, что ничего не ждёт. Но к кому на свете он мог обратиться? У него была смутная надежда на то, что их может объединить это чувство неприятия семьи. Неверно. Родители это люди, посылающие ежемесячно на жизнь и говоря без всякой сентиментальности и цимерной лжи с ними не следует спорить. Жалкие гроши, но всё же потерять их разве это не значило бы потерять Карлотту? Молчание Эдмона, его продолжай, продолжай, мало помалу убеждали Армана, что он ошибся, и в нём поднималось чувство презрения к брату, который исчезал чужовы и видимо превращался во врага. Пока что старший ещё только злился. Любушёнок прыгнул в лужу удивительно не вовремя. Если придётся возиться с ним, то жизни без того хлопотливая с медициной и всем прочим ещё больше сложнится. И ведь это будет значит, что он берёт на себя некоторую ответственность перед отцом, придётся написать в Сериан. Деньги у мальчишки есть? Нет. Как и следовало ожидать. Герман покраснел, сказал, что немножко всё-таки есть. Хотел рассказать про Жаклину, запнулся и заговорил о другом. Словом, всё это чёрт знает до чего несерьёзно, шалая выходка. Всё устроится, только другими словами. Конец месяца. Эрмон окинул взглядом стол, позвал официанта, заплатил, разложил на столе мелочь, чаевые. Бешенство медленно начинало разбирать Армана. Когда они вышли на улицу, старший сказал: «Где твой багаж? Комната у тебя есть?» Пауза. Арман не отвечал. Ты бы мог снять комнату в моей гостинице. Дороговато, но они поверят в долг, как моему брату. Погода была неплохая, хотя довольно свежо по сравнению с Сирианом. Трутар еще не просох после короткого ливня. Все было так мерзко, скоредно, что Армано начал трястись. Он надеялся провести ночь в кресле у брата, чтобы не трогать своих капиталов. Он не признался, что приехал без багажа, и сказал: "Спасибо, у меня уже есть комнаты. Завтра увидимся". Эдмонов облегчённо вздохнул. Он боялся, что младший привяжется. Его отнюдь не привлекала мысль о сожительстве. А что если к нему придёт Карлотта? Завтра, сказал он. Да-да, конечно, завтра. Только когда? Утром я в больнице. Он должен был позвонить Карлотте. А вдруг она скажет, чтобы он пришёл завтракать или к чаю? Правда, завтра воскресенье, но всё-таки я очень занят. Да лучше всего будет, если мы встретимся вечером, часов в 7. За день ты успеешь погулять, посмотреть Париж. Он растёт здесь. Хорошо. Фернандо идёт за ним в гостиницу. Две тени растерянно накачнулись в темноте, потом один голос сказал: "Значит, э, до свидания". И другой ответил: "Значит, до свидания". И они расстались. Сцена между братьями под равнодушным взглядом звёзд закончилась весьма пошло.